Глава 27 Семь дней пробежали, и каждый из них только ускорил перемены в состоянии Эдгара Линтона. Если раньше болезни требовались месяцы, чтобы подорвать его силы, то теперь счет шел на часы. Мы старались обмануть Кэтрин, но ее живой ум угадывал происходящее, предчувствуя приближение неотвратимой кончины дорогого ей человека и превращая это предчувствие в уверенность. Она не осмелилась заговорить о поездке на встречу с Линтоном, когда наступил очередной четверг. Я сама напомнила об этом хозяину вместо нее и получила разрешение. Более того, мне было прямо приказано вывести ее на свежий воздух, потому что в последние дни... Библиотека, куда ее отец спускался на короткое время, в течение которого еще мог сидеть, и его спальня стали для девушки всем ее миром. Она жалела о каждой минуте, когда не могла склониться над его ложем или сидеть подле него. Ее лицо побледнело от печали и забот, посему мой хозяин с радостью отпустил ее на прогулку, которая, как он полагал, будет для нее приятной сменой обстановки и общества. Он утешался надеждой, что теперь она не останется в полном одиночестве после его смерти. Еще мистером Линтоном владела навязчивая идея, о которой я догадалась по некоторым оброненным им замечаниям. Ему казалось, что, коль скоро его племянник так похож на него внешне, то и внутренне он должен быть достойным своего дяди, тем более что письма Линтона почти не содержали указания на его скверный нрав. А я, по слабости, которую, надеюсь, можно считать извинительной, не торопилась открыть мистеру Эдгару глаза. Что толку думалось мне отравлять последние дни человека на этой земле, сообщая ему те сведения, которые он не сможет использовать, не имея на то ни сил, ни возможности. Мы отложили нашу прогулку на послеполуденные часы. Золотой августовский день стоял в самом разгаре и каждый порыв ветра с гор дарил живительные силы вместе с чистейшим воздухом, способным, кажется, воскресить всякого, кто вдохнет его, и даже умирающего. Подобно тому, как свет и тени пробегали по разворачивающемуся вокруг нас пейзажу, выражение лица Кэтрин постоянно менялось. Но тени задерживались на нем все дольше и дольше, а солнечный свет мерк по мере того, как ее бедное сердце исполнилась упреками себе самой в том, что она, пусть ненадолго, оставила отца своими заботами. Мы издалека смогли различить, что Линтон ждал нас на том же месте, которое он выбрал и в прошлый раз. Моя молодая госпожа спешилась и велела мне остаться в седле и придержать ее пони, потому что она не хотела оставаться здесь надолго. Но я отказалась. Ни на секунду не должна была я выпускать ее из поля зрения, коль скоро хотела выполнить возложенное на меня хозяином поручение. Посему я спешилась, и мы вдвоем поднялись вверх по склону. В этот раз Хитклифф-младший, встречая нас, выказал гораздо больше чувства. Но чувство это не имело ничего общего с радостью или воодушевлением, а больше напоминало страх ой с Эллен сегодня опоздали», — проговорил он отрывисто и с трудом. «Твой отец очень болен. Я думал, ты вообще не придешь». «Почему ты не можешь быть откровенным со мною?» — воскликнула Кэтрин в ответ на эти слова вместо приветствия. «Почему ты не можешь честно сказать, что ты не хочешь меня видеть? Странно, Линтон, что уже второй раз ты нарочно зазываешь меня сюда, и, как мне кажется...» «Лишь для того, чтобы измучить нас обоих». Линтон поежился и глянул на нее не то с мольбой, не то со стыдом. Но его кузина явно не расположена была терпеть его загадочное поведение. «Мой отец действительно очень болен», — сказала она. «Так зачем же ты делаешь все для того, чтобы я не находилась сейчас у его постели?» «Почему ты не передал с кем-нибудь, что освобождаешь меня от моего обещания, если сам не хотел, чтобы я его выполнила? Отвечай! Хочу услышать твои объяснения. Мне сейчас не до игры пустяков, и я не могу ходить перед тобой на задних лапках, выполняя твои прихоти и любуюсь на твое притворство». «Притворство?» — пробормотал он. чем же ты видишь притворство с моей стороны?» «Ради всего святого, Кэтрин, не сердись. Презирай меня сколько хочешь, я действительно трусы ничтожества. ничтожество. И нет мне прощения, но я слишком жалок для твоего праведного гнева. Обрати его на моего отца, а для меня оставь одно презрение». «Вздор!» — скричала Кэтрин в порыве чувств. «Ты просто глупый мальчишка. Теперь ты дрожишь?» Неужели ты думаешь, что я способна ударить тебя? Взгляни на себя со стороны. Можешь не просить презрения. Оно само возникает у людей, стоит им на тебя глянуть. Уходи! Я тоже иду домой. И для чего было отрывать тебя от теплого очага, а меня от постели отца и устраивать здесь эту сцену взаимного притворства? Не цепляйся за мое платье. Коль я жалею тебя за то, что ты плачешь и выглядишь таким запуганным, Тебе следовало бы отвергнуть такую жалость, как унижающую тебя. Эллин, скажи ему, что его поведение постыдно. Встань, прекрати присмыкаться передо мной, не смей так делать!» Лицо Линтона было залито слезами и перекошено в смертельной судороге. Он пал на землю всем своим истощенным телом и забился в припадке вызванным, как казалось, неизбывным страхом. «О, Кэтрин!» рыдал он. «Мне этого не вынести. Я тоже предатель, Кэтрин. Но я не смею тебе открыться. Если ты оставишь меня сейчас, я погиб. Милая, любимая Кэтрин, жизнь моя в твоих руках. Ты говорила, что любишь меня. А коли так, то тебе это не может повредить. Ты ведь не уйдешь. Дорогая Кэтрин, ну, пожалуйста, не уходи. Может быть, ты согласишься, и тогда он позволит мне умереть подле тебя!» Моя молодая госпожа, видя такую неподдельную боль, склонилась, чтобы поднять его с земли. Прежняя нежность и снисходительность взяли верх над раздражением, и она выглядела глубоко тронутой и обеспокоенной страданиями Линтона. «Соглашусь, на что?» — спросила она. «Остаться где?» «Объясни мне, что значат эти странные слова, и я останусь. Ты сам себе противоречишь и сбиваешь меня с толку. Давай поговорим спокойно и откровенно, и ты сможешь сбросить весь тот груз, что лежит у тебя на сердце. Ты ведь не хочешь причинить мне зла, Линтон. И ты не позволишь моим врагам сделать это, если сможешь им помешать. Я допускаю, что ты трус в том, что касается тебя самого, но не верю, что ты можешь трусливо предать своего лучшего друга». «Но мой отец, он угрожал мне!» — пробормотал юноша, ломая исхудавшие руки. И «Я боюсь его! Я так его страшусь!» «Ну что ж», — промолвила Кэтрин с презрительным состраданием, — «храни свои страшные тайны. Я не из трусов. Спасай себя! Я не боюсь!» Ее великодушие вызвало у него новый поток слез. Он плакал на взрыв, целуя ее руки, которыми она его поддерживала и обнимала, но так и не набрался смелости открыться нам. Я ломала себе голову над тем, какую тайну он скрывает, и твердо решила, что, насколько у меня хватит сил, никогда не позволю Кэтрин страдать ради выгоды Линтона или кого бы то ни было. Тут размышления мои прервал какой-то шум на заросшем вересковом склоне. Я подняла глаза и увидела мистера Хитклиффа, спускавшегося прямо к нам с Грозового перевала. Он не обратил ни малейшего внимания на моих спутников, хотя они находились так близко, что он не мог не слышать рыданий родного сына. Вместо этого Хитклифф направился прямо ко мне, окликая самым сердечным тоном, в котором разговаривал со мной одною, но в искренности которого сегодня я не могла не усомниться. Он сказал... «Как приятно видеть тебя так близко от моего дома, Нелли! Как идут дела у вас в усадьбе Скворцы? Поведай мне, пожалуйста!» «Ходят слухи», — добавил он тихим голосом, «что Эдгар Линтон на смертном одре. Нет ли здесь преувеличения?» «Нет. Мой хозяин действительно умирает», — ответила я. «К сожалению, это правда». «Для всех нас его скорая смерть — большое горе, но для него оно будет избавлением». «Сколько он еще протянет, как ты думаешь?» — спросил он. «Не знаю», — сказала я. «Дело в том», — промолвил он, глядя на юную чету, которая под его взглядом замерла на месте, Линтон не смел шевельнуться или поднять голову, пока отец смотрел на него, а Кэтрин не смогла сдвинуться с места из-за вцепившегося в нее кузена, что этот юнец вознамерился провести меня. Так что я только поблагодарю его дядюшку, если он поторопится и упредит моего щенка. Ну-ка, и давно ты, парень, ведешь свою собственную игру? Я тут его малость поучил, чтобы Нюни не распускал, но не уверен, что это помогло. Достает ли у него веселости, когда он общается с мисс Линтон? Веселости? О чем вы только говорите? «Сразу видно, что мальчик очень расстроен», — ответила я. «На него посмотреть-то ему надлежит не по полям бродить с любимой, а лежать в постели под присмотром врача». «Через пару дней уложу его в постель», — пробормотал Хитклев. «Но не сейчас, а пока...» «Ну-ка, вставай, Линтон!» — крикнул он. «Хватит по земле пластаться! Встань, тебе говорят!» Линтон вновь рухнул на землю в очередном приступе бессильного страха, вызванного одним только взглядом его отца. Другой причины для такого униженного поведения я не увидела. Юноша несколько раз пытался подчиниться приказу, но те малые силы, которые у него еще оставались, окончательно покинули его. И он со стоном повалился на спину. Мистер Хитклиф подошел к нему и посадил рывком, прислонив к поросшему травой склону. — Смотри у меня, — сказал он, немного обуздав свою ярость. — Я рассержусь по-настоящему, если ты не совладаешь со своей ничтожной душонкой. Да пропади ты пропадом! Немедленно встань! — Сейчас встану, отец! — прохрипел несчастный. «Только оставьте меня, а не то я упаду в обморок. Видит Бог, я все сделал, как вы хотели. Кэтрин, скажи ему, что я... что я был достаточно весел. Ах, Кэтрин, не оставляй меня, дай мне руку!» «Возьми мою руку», — сказал его отец, — «и поднимайся на ноги. Так, хорошо. А теперь она поддержит тебя с другой стороны, только попроси ее об этом как следует». «Можно подумать, мисс Линтон, что я просто дьявол воплоти, раз вызываю в нем такой ужас. Будьте так добры, проводите его до дому, а то он начинает трястись с головы до ног, стоит мне до него дотронуться». «Линтон, дорогой мой!» — прошептала Кэтрин. «Я не могу пойти с тобой на грозовой перевал. Мне папа запретил. Твой отец не причинит тебе зла. Почему ты так напуган?» «Я не могу войти в дом!» — взвыл мальчик. «Я не должен входить в дом без тебя!» «Прекрати!» — воскликнул его отец. «Мы обязаны уважать дочерние чувства, мисс Кэтрин. Нелли, отведи его в дом, а я немедленно последую твоему совету насчет доктора для сына». «Вы правильно сделаете», — ответила я. «Но я должна оставаться с моей госпожой. Забота о вашем сыне — не мое дело». «Ты неуступчива, Эллен, я знаю», — проговорил Хитклев. «Но ты принудишь меня щипать этого милого ребёночка, чтобы он вопил до тех пор, пока в тебе не проснется милосердие. Давай, герой, пошевеливайся, придется тебе возвращаться в моём сопровождении». Он вновь приблизился к сыну и сделал движение, как будто бы хотел подхватить тщедушное тело, но Линтон отпрянул и так сильно приник к своей кузине, умоляя ее не оставлять его, что отказать в ответ на эти мольбы было решительно невозможно. Хотя я и не одобряла ее действий, помешать ей я не могла. В самом деле не отталкивать же ей было беззащитного юношу. Что внушало ему такой страх, оставалось для нас загадкой. Но одно было очевидно. Животный ужас лишил его последних сил, а дальнейшие запугивания могли привести лишь к полной потере и рассудка. Мы дошли до порога дома, Кэтрин вошла внутрь, а я стояла в ожидании того, когда она усадит больного в кресло и немедленно вернется назад — Но в этот момент мистер хитклифф подтолкнув меня в зал, воскликнул. «Заходи, Нелли, мой дом не зачумлен, а я сегодня желаю быть гостеприимным. Садись и позволь мне закрыть дверь». Он закрыл дверь и запер ее на ключ. Я вскочила на ноги. «Попьете чаю, прежде чем отправляться домой», — добавил он. «Я нынче один тут заправляю. Гертон погнал Скот в лис, а Зилла и Джозеф отправились по своим делам. Хотя я и привык к одиночеству, но не прочь провести время в хорошей компании, коль уж мне удалось ее собрать. «Мисс Линтон, садитесь рядом с моим отпрыском. Я дарю вам все, что имею, хотя не назову этот подарок ценным. Словом, я дарю вам мое сокровище, моего сыночка Линтона». Как же она на меня уставилась! Что за странное чувство закипает во мне, когда кто-то боится меня? Я просто свирепею! Родись я в стране, где законы не так строги, а вкусы не столь испорчены цивилизацией, я бы вдоволь натешился этим вечером, подвергнув эту парочку всем мыслимым пыткам и истязаниям. Он хищно втянул носом воздух, стукнул кулаком по столу и выругался про себя. «Клянусь самим чертом, как же я их ненавижу!» «Я вас не боюсь!» — крикнула Кэтрин, не слышавшая последних слов Хитклифа. Она подступила к хозяину грозового перевала. Ее темные глаза горели яростью и решимостью. «Отдайте мне ключ! Я ни крошки не съем в этом доме и не выпью ни капли, даже если бы я умирала от голода и жажды!» Хитклиф продолжал сжимать ключ в руке, лежавший на столе. Он поднял взгляд на Кэтрин, как будто удивленной ее смелостью, а, может быть, вспомнив, кого напоминает ему этот голос и этот взгляд. Она ухватилась за ключ и потянула его на себя из чуть рожавшихся пальцев, но это вернуло Хитклифа к действительности, и он тут же вновь плотно сжал кулак. «А теперь, Кэтрин Линтон», — сказал он, — «сядьте на место и ведите себя тихо». — А не то я вас этим кулаком проучу так, что с пола не встанете. И это сведет с ума нашу добрую миссис Дин. Невзирая на предупреждение, Кэтрин вцепилась в его руку с зажатым в ней ключом. — уйдем отсюда! Уйдем! — повторяла она, прилагая все усилия, чтобы разжать железные мускулы того, кто обманом завлек ее в свой дом. Убедившись, что ногтями ей ключ не выцарпать, она пустила в ход зубы. Хитклиф бросил на меня такой взгляд, который на мгновение буквально пригвоздил меня к месту и не дал вмешаться, а Кэтрин была слишком занята борьбой за ключ, чтобы разглядеть выражение его лица. Внезапно он разжал кулак и отпустил предмет спора. Но как только Кэтрин завладела им, он схватил ее освободившейся рукой и, бросив ее к себе на колено, нанес другой рукой несколько таких сильных ударов ей по голове, каждого из которых было бы достаточно, чтобы исполнить его угрозу, если бы он не удерживал бедняжку от падения. При виде этого чудовищного насилия я в ярости набросилась на него». «Негодяй! Гнусный негодяй!» — кричала я. Одного толчка в грудь оказалось достаточно, чтобы заткнуть мне рот. Я женщина полная дышливая, да вдобавок голова моя закружилась от обуревавшего меня гнева, и я упала на стул, задохнувшись на грани апоплексического удара. Безобразная сцена прекратилась так же быстро, как и началась. Кэтрин! Отпущенная злодеем схватилась за голову и выглядела так, как будто бы не была уверена, на месте ли у нее уши. Бедняжка дрожала с головы до ног и, совершенно ошеломленная оперлась о стол, чтобы не упасть. — Видите, я умею вразумлять детей при случае, — мрачно проговорил негодяй, нагибаясь за ключом, упавшим в пылу схватки на пол. — А теперь ступайте к Линтону. Не можете поплакать в волю. Завтра я стану вашим отцом, а через несколько дней другого отца у вас не останется, и тогда я вам еще не раз задам трепку. Чувствую, что одного раза для такой мятежной особы будет мало. Но готовьтесь, будете получать по заслугам, едва только я замечу в ваших глазах этот дьявольский огонь непокорностей. Кэтрин, вместо того, чтобы бежать к Клинтону, бросилась ко мне и спрятала пылающее лицо у меня на коленях, плача навзрыд. Ее кузен забился в угол дивана и сидел тихо, как мышь, в глубине души радуясь, как мне показалось, что гнев его отца обрушился в этот раз не на него. Мистер Хитклифф, видя, что привел всех участников чаепития в полное смятение... Быстро и ловко сам приготовил чай и разлил его в заранее приготовленные чашки, стоявшие на блюдцах на накрытом столе. Мне он подал чашку со словами Залейка свою хандру, Нелл! А потом помоги своей своенравной воспитаннице, а заодно и моему никчемному отпрыску!» «Не бойся, чай не отравлен, хоть я его и приготовил собственноручно». «Я пойду за вашими лошадями». После его ухода нашей первой мыслью было взломать двери и выбраться из дома. Мы попробовали открыть дверь на кухню, но она была не только заперта, но и закрыта снаружи на засов. Окна в зале были слишком узки, даже для стройной фигурки Кэтрин. «Мистер Хитклифф-младший», — подступила я к Линтону, убедившись, что мы являемся пленниками грозового перевала. «Вы знаете, в чем заключается замысел этого дьявола, вашего родителя. И вы все должны нам рассказать, а иначе получите столько же затрещин, сколько он надавал вашей кузине». «Да, Линтон, настало время тебе раскрыть, чего же добивается твой отец», — сказала Кэтрин. «Я пришла сюда ради тебя. И с твоей стороны молчать дальше будет просто черной неблагодарностью». «Дай мне чаю», — был его ответ. «Я хочу пить». «Налей мне скорее чашку, и я тебе все расскажу. А вы, миссис Дин, отойдите, не люблю, когда кто-нибудь стоит у меня над душой. Кэтрин, взгляни, твои слезы накапали мне в чашку. Я такой чай пить не буду, дай мне другую». Кэтрин пододвинула к нему другую чашку и вытерла лицо от слез. Меня затошнило от самоуверенности, которую тут же обрел этот жалкий человечешка, когда угроза непосредственно для него миновала. Тот болезненный ужас, который владел им во время нашей встречи, улетучился тотчас, когда мальчишка оказался под кровом грозового перевала. Я догадалась, что отец грозился стереть своего сына в порошок, если тому не удастся нас заманить сюда. А коль скоро юный предатель выполнил свою задачу, он перестал опасаться за свою шкуру. «Папа хочет, чтобы мы поженились». Продолжал он, попивая чай. «Он знает, что твой отец не разрешит нам заключить брак сейчас и боится, что я умру, если свадьбы придется ждать. Посему утром мы поженимся. До этого вы всю ночь должны будете провести здесь, а если вы сделаете так, как он хочет, вы вернетесь завтра в усадьбу и возьмете меня с собой». «Ей взять тебя с собой? Ах ты, ничтожная тварь! «Видно, эльфы тебя подменили в колыбели!» — воскликнула я в негодовании. «Моей Кэтрин! Выйти замуж за это жалкое отродье?» Да Хитклиф просто рехнулся, задумав такое. «Или считает нас всех круглыми дураками! Чтобы такая красивая, здоровая и веселая молодая леди связала свою жизнь с полудохлым ублюдком вроде тебя! Ты что, серьезно думаешь, что какая-нибудь девушка не то что Кэтрин Линтон согласится выйти за тебя?» Да тебя надо бы выпороть хорошенько за то, что ты обманом завлек нас сюда. И нечего прикидываться невинной овечкой. Я собственноручно нападам тебе прямо сейчас за подлое предательство и глупое чванство. Я и вправду слегка встряхнула мальчишку, но он тут же закашлялся и прибег к своим обычным уловкам в виде стонов и слез, после чего Кэтрин принялась меня упрекать за жестокосердие. «Остаться здесь на ночь!» «Никогда!» — твердо сказала она, оглядываясь вокруг. «Эллен, я готова развести костер под этой дверью, но выйду отсюда!» Она уже собралась привести свою угрозу в исполнение, но Линтон принялся ее отговаривать, вновь испугавшись за свою драгоценную особу. Он обнял ее своими слабыми руками и, рыдая, навзрыд проговорил — «Неужели ты не хочешь выйти за меня и тем самым спасти меня? Неужели ты не хочешь вернуться в усадьбу? Кэтрин, дорогая моя, ты не вправе уйти и бросить меня здесь. Ты должна подчиниться моему отцу. Должна!» «Я должна подчиняться своему отцу!» — ответила она. «И освободить его от мучительного ожидания, ведь он считает минуты, когда я вновь буду дома. Что он подумает, если я останусь здесь на всю ночь?» Он, наверное, уже извелся от тревоги. Я либо выломаю дверь, либо запалю ее, но выберусь из этого дома. Прекрати плакать, тебе ничего не угрожает. Но если ты только попытаешься остановить меня, тебе не сдобровать. Ах, Линтон, я люблю папу больше тебя. Смертельный страх, который мальчишка испытывал перед мистером Хитклифом, развязал его язык труса и лица. Кэтрин совсем измучилась опровергать его красноречивые доводы, которые он искусно выстраивал в собственную пользу, но по-прежнему настаивала, что должна вернуться домой. Пока они предавались этому бессмысленному спору, вернулся наш мучитель и тюремщик. — Ваши лошади убежали, — заявил он. — Что такое, Линтон, в чем дело? — опять распустил нюни. «Что она тебе сделала?» да свадьбы заживет!» «Ну-ка распрощайся со всей честной компанией и марш в кроватку!» «Ничего, дружочек, через пару месяцев ты сполна железной рукой отплатишь этой юной леди за то, что она вздумала тобой помыкать!» «Ты жаждешь искренней любви, мой мальчик?» «Ты ее получишь!» «Кэтрин Линтон станет твоею!» «А теперь в кровать!» Зилы сегодня здесь нет, поэтому будь любезен, раздейся на ночь сам. Тихо! Прекрати стенать их ныкать! Ступай к себе, а я к тебе и близко не подойду, можешь не трястись, как осиновый лист. Ты более или менее справился с задачей, чего я от тебя, признаться, не ожидал. Об остальном я сам позабочусь. Произнося эти слова, он открыл дверь и придержал ее, чтобы его сын смог выйти. Тот прошмыгнул мимо него, как проштрафившаяся собачонка, которая ожидает, что ее сейчас этой дверью нарочно прищемят. Хитклифф вновь запер дверь и подошел к очагу, где замерли мы с Кэтрин. Кэтрин взглянула на него и непроизвольно схватилась за щеку, как будто его приближение оживило причиненную им ранее боль. Любого другого такой отчаянный жест тронул бы. Но Хитклиф только выругался и проворчал. — Ага, и ты, девчонка, еще утверждаешь, что не боишься меня. Хорошо же ты спрятала свою отвагу, да у тебя душа в пятки ушла. — Теперь я вас и вправду боюсь, — ответила она, — потому что если я останусь, то причиню папе большое горе. А как я могу его огорчать, когда он... когда он... «Мистер Хитклифф, пожалуйста, отпустите меня домой! Обещаю, что я выйду замуж за Линтона. Папа не будет против, и я его люблю. Почему вы хотите силой принудить меня к тому, что я готова сделать добровольно?» «Пусть только попробует принудить вас!» — прокричала я. «У нас в стране, слава тебе, Господи, еще существуют законы, хоть мы и живем на отшибе!» «Да я бы и на родного сына донесла за такое! Принуждение к браку — тяжкое преступление!» «За него и священника могут привлечь к суду без всяких скидок на его сан!» «Замолчи!» — скричал негодяй. «Прекрати поднимать шум, а то отправишься ко всем чертям!» «Тебе, Нелл, слова никто не давал!» «Ах, мисс Линтон, я вне себя от счастья и глаз не сомкну от радости, коль скоро от вас узнал, что ваш отец будет страдать!» Сказав это, вы сами дали мне прямой резон оставить вас под моим кровом еще на одни сутки. А что до вашего обещания выйти замуж за линтона то я позабочусь о том, чтобы вы его сдержали. Вы не выйдете отсюда, пока его не исполните. — Тогда пошлите, Эллен, в усадьбу сказать папе, что я жива и здорова! — воскликнула Кэтрин, горько плача. — Или обвенчайте нас прямо сейчас, бедный папа! «Эллен, ведь он подумает, что с нами случилась беда. Что же нам делать?» «Ничего такого он не подумает. Он решит, что вы устали ухаживать за ним и сбежали, чтобы немного развлечься», — ответил Хитклифф. «Вы не будете отрицать, что вошли в мой дом по собственной воле и вопреки запретам вашего отца. В вашем возрасте искать развлечений естественно». Значит, вам наскучило нянчиться с больным, который вам всего лишь только отец. Знаете, Кэтрин, что счастливая пора его жизни кончилась в тот самый день, когда вы появились на свет. Я думаю, что он проклинал вас за то, что вы родились. Уж я-то точно воспоминал недобрым словом. Посему будет справедливо, если он снова будет вас проклинать в свой последний час. И Я вместе с ним... Ведь я вас не люблю. Да и как мне вас любить? Плачьте, плачьте. Что-то мне подсказывает, что в скорости это будет вашим постоянным уделом, если только Линтон не вознаградит вас за все ваши утраты. Неужели ваш любящий папочка действительно считает его на это способным? Я очень веселился, читая письма с наставлениями и утешениями, которые он писал моему сыночку. В последнем письме Он советует моему сокровищу заботиться о его драгоценной дочурке и всячески беречь ее. Это ли не пример нежных отцовских чувств? Но линтона весь запас заботы и бережения требуется лишь для него самого. Из него может получиться отличный маленький домашний тиран. Он в состоянии замучить сколько угодно кошек, если только кто-то лишит их сперва зубов и когтей. Вы сможете поведать его дядюшке немало истории о его доброте. Когда вернетесь домой, мой милый мальчик постарается, уверяю вас. Вот тут вы правы, — перебила его я. Расскажите-ка побольше о характере вашего сына. Покажите ей, как сильно он похож на вас. И тогда мисс Кэтрин дважды подумает, прежде чем выходить замуж за этакое чудовище. «А я не против прямо сейчас раскрыть девушке глаза на характер ее будущего супруга», — ответил он. «Либо они венчаются, либо она остается моей пленницей, и ты вместе с ней, до тех пор, пока твой хозяин не умрет. Я могу держать вас здесь сколько угодно, и ни одна живая душа об этом не узнает. Если сомневаешься, уговори ее взять слово «назад» и ты получишь возможность в этом убедиться. «Я не откажусь от своего слова», — сказала Кэтрин. «Я готова пойти с Линтоном к алтарю сейчас же, если мне разрешат после этого вернуться в усадьбу. Мистер Линтон, вы человек жестокий, но вы же человек, а не дьявол, и вы не станете только по злобе разрушать всю мою жизнь. Если папа решит, что я по собственной воле покинула его...» Если он умрет раньше, чем я вернусь, как смогу я жить после этого? Видите, я больше не плачу, но припадаю к вашим стопам и не встану, и не отведу взгляд от лица вашего, пока вы не взглянете на меня в ответ. Нет, не надо отворачиваться. Вы не увидите ничего, чтобы питало вашу злобу. Я не испытываю к вам ненависти не сержусь за то, что вы меня ударили. Ужели вы никогда никого в своей жизни не любили, дядя? Никого и никогда! «Да взгляните же на меня хоть один раз! Я так несчастна, что вы не можете не пожалеть меня!» «Убери от меня свои цепки и ручки, убирайся, а то получишь пинка!» — закричал Хитклифф, грубо отталкивая ее. «Пусть лучше я окажусь в объятиях змеи, чем в твоих! Какого дьявола тебе вздумалось ласкаться ко мне? Ты мне отвратительна!» Он повел плечами, как будто отталкивал от себя нечто омерзительное, и по телу его пробежала дрожь. Стоило мне только раскрыть рот, чтобы обрушить на него поток заслуженных им упреков, как он вскочил со стула и накинулся на меня. Уже первую мою фразу прервала угроза, что еще одно слово, и он запрет меня в другой комнате. Начало темнеть, мы услышали голоса у ворот в сад. Злодей поспешил тотчас выйти. Он выглядел спокойным и хладнокровным. Мы же совершенно утратили самообладание. Разговор продолжался две-три минуты, а затем хозяин дома вернулся один. «Я подумала, что это ваш кузен Гертон», — заметила я, обращаясь к Кэтлин. «Хоть бы он вошел сюда. Кто знает, может быть, мы смогли бы перетянуть его на свою сторону». То были трое слуг из усадьбы, посланные на ваши поиски, — сказал Хитклифф, услыхавший мои слова. Тебе всего-то и нужно было, что открыть окно и позвать на помощь. Однако держу пари, девчонка, счастлива, что ты этого не сделала. Она просто спит и видит, как бы остаться здесь. Узнав о том, какую возможность спастись, мы упустили. Мы дали волю своему горю и Хитклифф позволил нам плакать до девяти вечера. Потом он велел нам подняться наверх через кухню в комнату Зиллы, а я шепнула Кэтрин, чтобы она подчинилась. И она надеялась, что нам удастся вылезти в окно или пробраться на чердак, а оттуда на крышу. Но оказалось, что окно в этой комнате такое же узкое, как и окна в зале, а дверца на чердак надежно защищена от наших попыток добраться до нее, потому что нас вновь заперли. Ни одна из нас не ложилась. Кэтрин встала у окна, и там с нетерпением ожидала рассвета. На все мои уговоры прилечь и отдохнуть она отвечала лишь скорбными вздохами. Я опустилась в кресло-качалку и принялась раскачиваться взад-вперед, жестоко осуждая себя за то, что не единожды нарушала долг свой, послужив тем самым несчастью и бедам моих хозяев. На деле все, конечно, обстояло не так. Но в ту ужасную ночь я возложила на себя основное бремя вины за происходящее, оставив Хитклифу лишь малую его часть. В семь утра он явился и спросил через дверь, встала ли мисс Линтон. Кэтрин немедленно бросилась к двери с криком «Да!» «Вот и прекрасно!» — ответил он, быстро открывая дверь и вытаскивая ее вон из комнаты. Я встала, чтобы последовать за ней, но он тут же вновь запер дверь. Я потребовала, чтобы меня выпустили. «Наберись терпения», — ответил он. «Через некоторое время тебе принесут завтрак». Я колотила в дверь и яростно трясла ее так, что засов гремел вовсю, а Кэтрин спросила, почему меня до сих пор держат под замком. Он ответил, что я должна потерпеть еще час, и они ушли. Я терпела добрых три часа, и наконец послышались шаги, но это был не Хитклив. Я вам поесть принес! Раздался голос. Отворите дверь, я ее отпер. Я тут же охотно выполнила распоряжение и увидела Гертона, нагруженного едой, которой мне должно было хватить на день. Вот, возьмите, пробормотал он, сунув мне в руки под нос. Постой минутку, начала я. «Невелено» ответил он и тут же исчез, несмотря на мои горячие просьбы остаться. Вот так я и просидела в целый день и всю ночь, а потом еще одни сутки, еще. Всего пять ночей и четыре дня оставалась я пленницей, не видя никого, кроме Гертона, по утрам. Он был отменным тюремщиком, лучшего и не придумаешь ибо неизменно оставался мрачным, немым и глухим ко всякой моей попытке возвать к его чувству справедливости или сострадания».